Глава 52. В один из дней пришлось надолго уехать по делам. Мое первое знакомство с личными землями и людьми. Но и не только людьми, конечно. Заранее подготовилась, чтобы не ожидал теплый прием, снизив на 10 лет налоговое бремя жителям. Небольшое путешествие не вызывает никаких эмоций. Заучено улыбаюсь, отвечая на радостные приветствия подданных. Мои непосредственные подчиненные записывают все пожелания и просьбы жителей. Мы узнаем об их нуждах, планируем, как будем развивать земли. Правда, я все равно не понимаю, что я вообще тут делаю, зачем мне все это надо. В груди словно холодная пустота. Ее может уменьшать по ночам супруг, но сейчас его уже долго нет рядом. Пустота разрастается, ноет. Лаки еще сильнее скулит и ко мне. А я все дольше и дольше в моменты прогулок и отдыха заглядываю на снежные просторы. Иногда мне начинает казаться, что во мне есть столько сил, чтобы навсегда с ними слиться, стать свободной снежной вьюгой. «Ваше Величество, мы подъезжаем к последней деревне», — оторвал меня от созерцания пейзажа голос ассистентки. «Благодарю, Нэтлис», — спокойно отвечаю я. «Последняя деревня, и можно возвращаться. Думаю, это все-таки хорошо, потому что я сильно замерзла». Мы заезжаем в деревню, выходим из карет в ее центре, на небольшой площадке. В этот раз все иначе. Жители не выходят нас встречать, спешно задергивают шторы на окнах, если до этого те были открыты. Нам явно здесь не рады. Отправляю запросы в инфополе, чтобы узнать, почему такой холодный прием, но ответов нет, и это странно. Но вот нам навстречу вышел нервничающий староста, пояснил, что граница близка, имперские соседи настраивают жителей на плохой лад. Но все равно что-то еще не так. Я не могу понять, что именно. Нас пригласили пройти в дом старосты. Охрана первой устремляется на проверку жилища, а я, чуть задержавшись, осматриваю окрестности. Лаки, кажется, нервничает, но не так, как обычно, скорее насторожен. То дело оглядывается и к чему-то принюхивается. «Ха! Ну вот и попался наконец-то, ребята. Начинаем операцию возвращения». Задираю голову вверх. Надо мной парит Дэш в своей боевой форме и, кажется, совершенно не мерзнет в одной набедренной повязке. Рядом с младшим принцем, один за другим, проявляются прямо из воздуха другие крылатые демоны с обнаженными светящимися мечами наперевес. Лаки страшно зарычал, у него с Дэшем взаимная нелюбовь. Закричала моя охрана, но я уже могу точно сказать, что северян тут значительно меньше, чем появившихся имперцев. Это ловушка. Объективно понимаю, что имперцам я не нужна. Невеста и жены из меня уже не выйдет. Были бы хорошие намерения, пришли бы официально. «Предположительно, Дэш хочет выкрасть меня, испортить репутацию, использовать». «Отправьте срочное сообщение королю». «Приказываю я выбежавшему ко мне начальнику охраны». «Мне самой некогда». «Вырвав свой королевский посох из рук еще одного из стражей, который до этого со всем почетом носил столь важный артефакт, навожу в небо». «Готовьтесь к обороне». Кончик посоха засветился, стало резко холоднее. «Вряд ли я смогу биться наравне с опытными закаленными в боях демонами». Но уж дополнительную защиту поставлю. «Оксана, посмотри, мы не нападаем. Хотели бы, уже напали». Дэш поднимает вверх руки, словно сдаваясь. «Вы окружены. Нас в несколько раз больше никаких сообщений отсюда вы не отправите. Мы, конечно, можем сейчас начать бойню, но ни к чему хорошему это не приведет. Но цели свои я все равно достигну. В общем, предлагаю сдаться. Даю слово. Все останутся живы. Я только заберу тебя, Оксана, и все» но хочешь еще дремленно твоего так и быть». «Для чего я вам, Ваше Высочество?» хм, «Соскучился». Перевожу взгляды на бледного начальника охраны. «Ваше Величество, я действительно не могу ни с кем связаться», говорит демон напряженно. Он хмуро глядит на темный экран своего планера, который даже не включается. Демон поднял взгляд на меня. «Кажется, заблокирована не только техника, но и магия. Но прошу». «Не отказывайтесь от боя. Вернуться к королю без вас – это хуже смерти. Такого позора я и мой отряд не приживем». «Речь не только о вас, Зимар», – перебивает Дэш, спустившийся с небес на землю и вставший рядом со мной. «Если мы начнем битву, неизбежно пострадают простые жители деревни. Возможно, многие умрут. Взрослые дети. А может, умрут все. Королеву вы все равно потеряли с битвой или без нее». Что хуже, позор от того, что потеряли королеву без битвы? Или все равно позор, пусть и с нерациональной попыткой отбиться и крови невинных на руках? Начальник охраны молчит. Он, как и все сопровождающие мне демоны, превплотился в большого полуголого крыла торогатого монстра. Тишина. Все смотрят на меня и ждут моего решения. Не тороплюсь отвечать. Я понимаю, что одной только своей силой могу уничтожить эту деревню. Что уж говорить про младшего демонического принца. Посылаю запрос в инфополе. Кретер сейчас, как и предполагалось, на другом конце королевства тоже с деловой поездкой. Оцениваю еще раз силы имперцев. Бороться действительно смысла нет. Если обойдется без боя и потерь, то после того, как меня заберут, охрана наверняка сможет достаточно быстро выйти из зоны заблокированной связи и передать информацию Кретеру. Дремлин останется со мной». Тихо произношу я, знаком показывая своим воинам, чтобы отпустили оружие. Я знаю, что мой авторитет неоспорим, и начальник охраны не посмеет ослушаться. «Как пожелается, Ваше Величество!» Насмешливо говорит Дэш, чуть ли не с поклоном, подавая мне руку. Руку принимаю и морщусь от неприятных ощущений. Слишком горячая, обжигающая. Принц наверняка приятных ощущений тоже не получает. «Залетаем!» Командует Дэш, передавая меня в руки одного из своих воинов. Тот просто тёплый. «Береги её и следи, как за самым большим сокровищем своей жизни», приказывает принц своему воину. Сам Дэш, поморщившись, подхватывает злобно скалящегося лаки. Дремлин умён, хорошо понимает речь и потому не нападает. В последний момент скидываю охране посох. Не хватало ещё, чтобы похитили королевские регалии, которым несколько тысяч лет. Всего несколько секунд, и мы уже на территории Империи. Крылатый отряд летит очень быстро и не думает останавливаться. оглядываясь в поисках имперских войск, но их нет. «Включаем режим невидимости», — командует Дэш. «Ксана, тебе будет лучше пока поспать». Чувствую, как стали тяжелеть веки. Младший принц — настоящий повелитель снов. Пару минут не слишком успешно борюсь с сонливостью, но затем все-таки уплываю в царство Дэша. Но хоть никаких снов не снилось. «Ксана». «Саночка, просыпайся, красавица. Эй, все же спать три дня — это лишнее. Ты уж прости, но так было нужно». Открываю глаза. Надо мной склонился улыбающийся Дэш. Спальня, место незнакомое. На дворец не похоже. Из открытого окна льется яркий солнечный свет и слышится шум прибоя. «Южные острова?» — спрашиваю я, сверившись даром. «Как далеко от Северного Королевства? Да и от Империи». «Да, я люблю бывать там, где пожарче», — кивает мне демон, дотрагиваясь до груди. «Там непривычно тепло, и пустота не ощущается больше так сильно. Я снял твой амулет в виде ледяной слезы. В нем было заклинание, блокирующий проход твой сон». И чего вам мой сон?» «Мне там нравится».